«Шестнадцатый сеанс. Вы гордитесь мной? И какова ваша оценка по десятибалльной шкале?» «Ставлю вам одиннадцать баллов», — улыбается Фолли. «Вы открыли все шкатулки?» «Почти все. Чёрта с два», — сказала Рикардо Бандреа. «Сара решила наконец уехать?» «Кажется, да». Лоренцо на коленях просила ее руки, подарил кольцо, она хоть и пыталась, не могла найти убедительных отговорок. «Разве он не собрался жениться? Нет?» Он соврал, чтобы сделать ей больно, после того, как увидел, что она целуется с другим. Вы понимаете, что если бы не ваше вмешательство, эти двое, возможно, так никогда и не помирились бы и сожалели об этом всю жизнь? Да полно вам. Я зареклась подрабатывать купидоном. Ничего хорошего все равно не вышло, стрелы попали совсем не в тех людей. Но, может быть, вы извлечете из этого урок? Естественно, целиться надо лучше. Не смешивать работу и личную жизнь, а главным образом не лезть не в свое дело. «А как у вас отношения с мамой?» Она несколько дней на меня дулась, потом поговорила с Рикардо, попросила у него прощения. «И как вы себя чувствуете после того, как вам удалось прямо и честно высказать все то, что вы думаете в лицо близким людям?» По правде говоря, это оказалось не так сложно. Я очень боюсь, как другие воспримут мои слова, но уж если я начала говорить и чувствую, что говорю то, в чем убеждена, страх куда-то исчезает. «Рассматривайте любое общение с людьми как возможность сообщить им о своих потребностях, а не как поле боя, на котором вы всегда терпите поражение. Вы сами руководите своей жизнью, так что не бойтесь проявлять эмоции. Это как игра. Попробуйте понаблюдать за реакцией людей в зависимости от того, что и как им высказывается. Отличная школа, учит выстраивать отношения. Буду подслушивать разговоры в метро. А как отношения с Андреем? Все хорошо. Медали больничные за травмы запястья на несколько дней». Андрей часто звонил мне. Завтра выхожу на работу, но сегодня хочу заскочить в офис. Помните, что случилось в последний раз, когда вы нагрянули туда в неурочное время? Сюрпризы не всегда бывают приятными. На моем рабочем столе огромный букет цветов. Спрашиваю у Лючи, от кого, она отвечает, откуда мне знать, я не твоя секретарша. И выражение лица у нее при этом такое, будто ее мучит хронический запор. Заглядываю в кабинет Андрея, он разговаривает по телефону, но, завидев меня, приветливо машет рукой. По крайней мере, он один. В смысле, что под столом. Не прячется, секретарша готова его обслужить. Боже, о чем я думаю? Волосы Андрея заметно отросли, а в кабинете такой бардак, что если бы не табличка на дверь, я бы ни за что не поверил, что это его комната. На низком столике из Тика голова Будды, рядом резной деревянный стул в виде руки. Тебе нравится? Купил на распродаже. «Угадай, сколько я отдал за голову?» «Не знаю. Я не в курсе, как сейчас котируется Будда. 50 евро? 690. «Пытаюсь изобразить удивление. Хм, выгодная покупка. Не могу скрыть насмешку. Видела цветы?» «Я был уверен, что ты не выдержишь и придешь раньше. Я ж тебя знаю». «Да уж. Ладно. Неуместная шутка. Как рука прошла?» «Да, сегодня сняли повязку». Андрей встает, подходит ко мне, берет мою руку и осторожно двигает кисть. Вверх-вниз, вправо-влево, затем по кругу. «Что скажете, доктор?» «Ужин в индийском ресторане сегодня вечером, и все окончательно заживет». «Что ж, хорошо. А заедешь за мной?» В «Восемь. На прежнем месте». «В Галарте?» — скрикиваю я. «Нет, глупышка, у твоего дома». И снова моя квартира. «Татарская пустыня». Сара у Лоренца, она почти всегда там ночует, с Рикардо мы видимся за завтраком или вечером, когда Барбара встречается со своими подружками, мы с ним почти не разговариваем. Настроение у него скверное, сидит в гостиной, и бренчит на гитаре. Он сильно переменился, глаза потухли. Куда подевались его оптимизм и жизнерадостность? По словам Рикардо, Барбара заставляет его проводить с ней все вечера. Ее отец на него давит, постоянно подчеркивая, что Рикардо не пара для его дочери. «Я хорошо знаю ее папочку, он меня...» Тоже доставал по той же причине. Рикардо говорит, что когда он там, он просто задыхается и ждет, не дождется, чтобы сбежать поскорее. Все это повергает его в уныние, он не знает, как перетерпеть следующие восемнадцать лет. Андрей, заезжает за мной в восемь. На нем белый казакин с высоким воротником. Андрей, я тебя умоляю, у тебя что, урок игры на ситаре? Мне не идет. Тебя примут за официанта. У меня для тебя сюрприз. Нет, только не это. Заходим в ресторан. Подозрительно пустой. Индеец в традиционном костюме провожает нас к единственному накрытому столику в центре зала. В ведерке охлаждается бутылка вина. Как только мы усаживаемся, появляются официантки в золотистых, зеленых и красных одеждах. Они несут тарелочки. Ароматная чечевица, бобы с соусом кари, цветная капуста с тмином, рис с кардамоном. Пшеничные лепешки, йогуртовый соус, чатни из манго и пирожки с картошкой. Ты снял весь ресторан, правда? — Да, Ваша честь. — Не слишком мистический подход, ты не находишь, — спрашиваю с укором. — Я хотел провести этот вечер только с тобой, насладиться твоим обществом. Днем вокруг нас так много людей, а вечером мы идем в переполненные рестораны и ждем, когда освободится столик. Вынуждены громко разговаривать, а так, по крайней мере, мир вокруг нас будто перестал существовать. Где-то я это уже слышал. Я повторила эту фразу в тот же вечер, самый лучший в моей жизни, после лучшего в моей жизни поцелуясь с самым замечательным мужчиной. И снова я погружаюсь в воспоминания, но Андрея возвращает меня в действительность. Ешь, а то остынет. Улыбаюсь, вонзая зубы в тонкую чечевичную лепешку попадам, которая тут же крошится в пыль. Мы хохочем. Мне безумно нравится эта еда, только бы ее ел. Поедешь со мной в Индию? По-моему, ты собирался в Нью-Йорк. Да, но я хотел бы увидеть и Индию, Катманду, Тибет. Меня смешит этот Андрей нового образца, эдакий Кстати, саибаба. Не знаю, что об этом думает коллеги адвокатов, но мне кажется, что он только что выиграл от этого превращения. Дай мне твою руку, я хочу прочесть твою судьбу. Да ладно тебе. Какая красивая рука, говорит он, разглаживая ладонь, словно для того, чтобы лучше видеть линии. Вижу в твоем прошлом значимые встречи, они обрываются, но снова появляются в будущем. Кто-то тебя разочаровал, но этот человек проявит себя с новой стороны. Любовь вернется, тебя ждут путешествия, подарки, карьера, все будет хорошо. Там даже написано с кем? С красавцем-адвокатом. У меня возникают противоречивые чувства. Я не могу сказать, что я все еще влюблена в Андрея. это было бы неправдой. Но я так долго была в него влюблена, что пока не могу этого забыть. Как, впрочем, не могу и доверять ему до конца. Но все-таки мне нравится, что он заботится обо мне. Потанцуешь со мной? Он берет меня за руку и ведет в центр зала. Танцуем медленный танец под какое-то унылое завоевание, сильно напоминающее песни мартовского кота, смеемся, наступая друг к другу на ноги. Я не умею танцевать, никогда не умел. Даже на собственной свадьбе не танцевал. А Я тоже. Просто катастроф. А почему бы нам не научиться? Пойдем в школу танго, а что? Танго? Мы с тобой? Разве здесь еще кто-то есть? Завтра я все узнаю. К концу вечера, согласно его планам, явно подходящим для тех, кому осталось жить не больше двух месяцев, мы должны побывать в штате Керала, в Индии, в Сингапуре, на Каморских островах, в Гренландии, на Огненной Земле. Кроме того, записаться на курсы танго, фламенко, вегетарианского макробиотического питания, кундалини-йоги, писательского мастерства и дайвинга, а если останется немного времени, построить шалаш на дереве и перебраться туда жить. У меня кружится голова. На выходе из ресторана нас настигает гроза. Мы бежим к машине, взявшись за руки, смеемся, а молнии освещают небо так ярко, как днем. Андреа долго не может найти ключи от машины, а когда, наконец, находит, они падают на землю. Мы одновременно наклоняемся за ними и стукаемся головами. От удара я теряю равновесие, падаю назад, тяну за собой Андрея, плюхаемся в лужу. Мы совершенно мокрые, хохочем, как ненормальные. Андрея берет в ладони мое лицо и целует меня под дождем. Я не возражаю. Чувствую, что это правильно. Не так, как с Рикардо, но все равно действует. Да, еще, наверное, действует. Поехали ко мне, переоденешься. Дом Андрея включает приглушенный свет, ставит тихую музыку. Дай мне чистое полотенце, свою пижаму. «Андрея, мне не хотелось бы здесь спать. Если хочешь, я отвезу тебя домой, но уже половина третьего ночи. Я хотел постелить тебе в комнате для гостей, а завтра вместе поедем на работу». «Действительно, все так просто и понятно». Андрея приходит подправить мне одеяло. «Ты думала, я воспользуюсь ситуацией, правда?» «Вполне естественное опасение. Я ведь сказал, что хочу начать все сначала». Поэтому мне нужно снова завоевать тебя». Погладив меня по волосам, он поправляет простыню и уходит к себе в спальню. Кто бы мог подумать, что он может быть таким благородным. «Впервые я сплю у мужчины и не подвергаюсь ночной атаке. Может, закрыть дверь на ключ?» «Утром у меня ждут кофе и горячие тосты. Андрей уже побрился и доглаживает сорочку. «Разве у тебя нет приходящей домработницы?» «Она прибирается, а готовлю и глажу я сам». Приезжаем на работу. Делаю вид, что не замечаю взглядов, которыми обмениваются мои коллеги. Я бы на их месте подумала то же самое. Время тянется медленно, я очень хочу вернуться домой и переодеться. Наконец рабочий день подходит к концу, Андреа вызывает меня к себе. «Все в порядке? Отвезти тебя домой?» «Нет, спасибо, я на метро. Если мы снова будем встречаться, темп этим встречам буду задавать я». «Правильно, доктор Фолли?» «По дороге домой захожу в кулинарию купить чего-нибудь на ужин». Ведь, как обычно, буду коротать вечер в одиночку, но... Дома застаю Рикардо, он что-то готовит на кухне. Он смотрит на меня удивлённо, немного встревоженно. «Ты не ночевала сегодня дома?» Чувствую себя пойманной с поличным краснее. «Я осталась у мамы». «Боже, будем надеяться, что он ей не звонил». Рикардо с облегчением произносит. Я так и подумал. Собирался ей позвонить, но не стал. Не хотел, чтобы она снова на меня набросилась. «Будешь спагетти?» Спрашивает он с улыбкой. Похоже, ему необходимо дружеское участие. Если бы мне предстояло терпеть Барбару и ее семейство всю жизнь, я бы предпочла застрелиться. Сегодня у тебя увольнительное. Приезжает из Майами ее мать, и мне приказано явиться завтра. Официальный ужин. Желаю удачи. Ее мамочка злобная блондинка, придерживается правых взглядов и всегда знает, чего хочет. Руководит американским продюсерским центром, известным в определенных кругах под кличкой «Шакал», и находит это забавным. Ты шутишь? Нет? Иначе в кого, Барбара? Рикардо трет ладонями лицо, будто хочет стереть его совсем. О, боже, вот так история! Ты рассказал своим? Пока нет. Поеду к ним на выходные, тогда все расскажу. Представляю, какое лицо будет у мамы. Отец скажет, ты, конечно же, рад, познакомишь нас с ней. А я не знаю, можно ли кого-то знакомить с этими ходячими манекенами, которые говорят так, что я даже их не понимаю, боже мой. Кьяра, я сломал себе жизнь. «Нет, Рикардо, сейчас тебе тяжело, но все наладится, а вот увидишь, рано или поздно все встанет на свои места. Человек ко всему приспосабливается, это жизнь. Я уверена, когда родится ребенок, вы с ума сойдете от радости». По правде говоря, моя фраза заканчивалась на «с ума сойдете», но я подумала, что надо бы ее смягчить. Как-то непривычно говорить с Рикардо о ребенке, который будет у них с Барбарой. Теперь мы с ним просто друзья, хотя еще совсем недавно я была его девушкой. Смешно. Это говорит та, которая два с лишним года крутила роман с женатым мужчиной. Можно сказать, понесла заслуженное наказание. Звонит телефон. Это Барбара. Рикардо смотрит на меня, как затравленный зверь. Отходит, чтобы поговорить. Слышу, как он раза четыре устало повторяет «Хорошо». В голосе никаких эмоций. «Нет, пожалуйста, только не сегодня. У меня температура. А вдруг это грипп? Я не хочу тебя заразить». И для ребенка это опасно. Конечно, опасно. Слушай, я приду завтра. И так еще минут пять. Меня это бесит. Знаками показываю Рикарду, что иду к себе. Вскоре он приходит пожелать мне спокойной ночи. Стоит на пороге, руки в карманах. Линялая майка. Я случайно постирала ее при температуре 90 градусов. Прости. Она весь день вот так. Потому что ты это ей позволяешь. В этой ситуации у меня нет выбора. С ней ни у кого нет выбора. Единственного парня, который осмелился ее бросить, она обвинила в сексуальных домогательствах, и у него были большие проблемы. По ней психушка плачет. С каждым днем я все больше в этом убеждаюсь. Так ее воспитали. Она считает, что может получить все, что хочет, и любыми средствами. У нее нет ни стыда, ни совести. А жизнь намного легче, чем у таких, как мы. Не хотел бы я быть таким. Если ты такой с рождения, ты этого даже не замечаешь. Ты не возражаешь, если я побуду немного здесь с тобой? Совсем наоборот, но я делаю все возможное, чтобы тебя забыть, поэтому лучше не усложнять. Ладно, спи. Он целует меня в щеку и выходит, выключив свет. Вскоре опять звонит телефон. Да, Барбара. Да, температура держится. Это просто пытка. Нельзя позволить, чтобы она сломала ему жизнь. Утром получает Андрей СМСку который так мечтал. Сегодня ночью впервые дом показался мне пустым. Придя на работу, вижу, что он бодро спокоен, правда, взгляд немного грустный. Слушает на компьютере классическую музыку. «Мы сегодня грустим», – спрашиваю, принеся ему кофе. «Я же тебе написал, дом пустой. Мне так одиноко. У меня такой сложный период, наверное, придется просить своего психолога о внеплановой встрече. Могу я чем-то помочь?» «Кажется, я тоже говорила. Можешь пойти со мной. К твоему психологу? Нет. Домой. Я что-нибудь приготовлю. Посмотрим фильм, побудем вместе. В самом деле, мне одному так плохо. Сегодня вечером Рикардо должен присутствовать на ужине в Белом доме. Может, ему понадобится моя помощь, но лучше об этом не думать. Пора привыкать, что наши пути расходятся. Совсем скоро он уйдет, и я больше его никогда не увижу. Горло сжимается от боли и жалости к себе. стараясь не расплакаться». Хорошо, я согласна. Мы теперь даже не пытаемся скрывать, что между нами что-то есть. Интересно только, что именно. Все-таки звоню Рикарду узнать, как у него дела. Он тут же отвечает, очевидно, не взглянув на телефон. Да, Барбара, что случилось? Это Кьяра. Кьяра? Ой, не ожидал. Все в порядке? Да, а ты как, готов? Ой, готов, как приговоренный к висельнице. Не переживай, все будет хорошо. Когда-нибудь ты расскажешь об этом своим внукам. Нет уж дудки. Я согласен на стерилизацию, честное слово. Мы увидимся до моего ухода? Я ужинаю с подругой. У нее сегодня день рождения, она очень хочет меня видеть. Ну ладно, вздыхает Рикардо. Пожелай мне не пуха, ни пера. не пух. В итоге я сказала правду всем, кроме него. Около семи Андрея заходит ко мне, чтобы дать ключи и объяснить, как отключить сигнализацию. Жду приличия, пока не уйдут мои коллеги. Потом отправляюсь домой к Андрея. По пути захожу в его любимую булочную и покупаю зерновой хлеб. Открываю дверь в его квартиру и ловлю себя на странном ощущении, что-то вроде предчувствия. Эта квартира прекрасно подходит для фотосессии малолеток, которая готовится к карьере моделей. Переливающийся свет, дорогие безделушки, гравюры, вся эта навороченная техника, включая аппарат для мюсли. Совершенно не мой стиль и никогда моим не станет. Ни души. Здесь, по крайней мере, ее нет. Тот, кто здесь жил, унес ее с собой, и теперь Андрея это чувствует, а я его понимаю. Этот дом рождает беспокойство, здесь полно призраков. В плане девятого приходит Андрея. Он счастлив, что дома кто-то есть. «Как здорово! Ты здесь! Свет горит, квартира жила. Оставляю включенным телевизор!» По правде говоря, я об этом не подумал. «А если включить стиральную машину, вообще будет праздник!» Он надевает фартук, начинает готовить ризотто с шафраном. Терпеть не могу, Шафран, но я не могу ему сказать об этом. Андрей открывает бутылку, наливает вино в правильные бокалы. «Ну, за нас и наше первое свидание?» В сковородке потрескивает масло, по телевизору идут новости, а мы удобно устроились. Вполне домашняя атмосфера, все прекрасно, как в кино. Однако девушка, поднявшая бокал, почему-то не чувствует себя счастливой. Теплый вечер, в открытое окно дует легкий ветерок, Андрей рассказывает, как прошло заседание, мы пересказываем офисные сплетни, мы шутим, смеемся... Нам хорошо вместе. Загружаем посудомоечную машину, забираемся с ногами на диван, смотрим по телеку всякую дребедень, едим шоколадные печенье и засыпаем, обнявшись. Я справлюсь. Я привыкну. Если уж Рикардо предстоит привыкнуть к Барбаре, то мне с Андрея куда проще. Сквозь сон слышу, как звонит мой телефон. Иду в ванну. Рикардо? Что случилось? Когда ты вернешься? Не знаю, что... Я схожу с ума, это люди просто инопланетяне какие-то, видеть их не могу. Я брошу этого ребенка, подпишу разрешение на усыновление, я никогда не смогу привыкнуть, это невозможно. Подожди, я буду дома через полчаса. Андрей делает вид, что смотрит документальный фильм. Все в порядке? Не совсем. Мама плохо себя чувствует. Хочешь, отвезу тебя к ней? Н нет, не надо, спасибо, я поймаю такси. С мамой часто такое бывает, ничего страшного. Андрей еще раз предлагает свою помощь, потом сдается в обмен на обещание, что я позвоню ему, как только приеду к маме. В такси я только и делаю, что спрашиваю себя, все ли со мной в порядке. Столько месяцев я мечтала об этих минутах, так почему же я не чувствую никакой радости теперь, когда мечты становятся реальностью? Потому что Андрей стал ко мне хорошо относиться? Значит, я страдала по нему только тогда, когда он у меня ноги? Пока я знала, что должна оставаться в тени, прибегать ко всяким уловкам и мириться с его отсутствием... Довольствоваться перепихами на рабочем столе я была безумно в него влюблена. А сейчас, когда все хорошо, мне ничего не хочется. И я смотрю на происходящее, как корова, намчающаяся мимо поезд. Рикарду поджидает меня на кухне, перед ним полная пепельница окурков. Думаешь, покончить с собой, спровоцировав рак легких? Но это понадобится своему времени, а смерть будет медленной и страшной. Лучше сразу вскрыть вены. Я не могу курить у нее дома. Он бледен, под глазами круги сильно похудел. Так недолго впасть в настоящую депрессию, а все из-за этой стервы?» «Как прошел ужин?» «Ужасно. Они какие-то ненастоящие, как будто играют заученную роль, демонстрируют, кто успешнее и круче, только и разговоров, что о деньгах, о том, как загробастать побольше. Когда ее мать узнала, кем я работаю, она скривила губы, потом достала свой айфон и начала с кем-то болтать по-английски. Пам, просто шакал. Ты знаешь, они уже определили, в каком университете ребенок будет учиться. В общем... Все было так, будто я пустое место. Я спрашиваю себя, зачем мне все это нужно. С каждым днем я все больше отдаляюсь от нее, мне абсолютно все равно. Я ничего не чувствую. Смотрю на этот жалкий цирк, как зритель, прикованный к стулу. Всегда ненавидела цирк. Как я тебя понимаю? Этот запах. И потом я клоунов боюсь, улыбается Рикардо. А как Барбара переносит беременность? Как голливудская звезда. О чем ты спрашиваешь? Она делает себе какое-то зелье из ростков пшеницы, которое заказывает в Америке. Пьет витамины, ходит на пилаты с арт -терапию, да, по полной программе. Но самое ужасное... Наверное, мне не стоит тебе говорить. Ну да ладно. Она настаивает, чтобы у нас были отношения. Говорит, что это полезно для ребенка. А я как только подумаю, что мой ребенок смотрит на меня, да и вообще, каждый вечер клянусь тебе вру, что у меня болит голова. Вот ведьма... Как подумаешь, что я вас познакомила? Ну и что? Не ты же толкнул меня в ее объятия, как раз наоборот. Ты меня предупреждала в тот день, когда я впервые ее увидел, если бы я тогда тебя послушал. Вот расскажи, кому не поверит, а? Приходит смс от Андрея, он волнуется. Я забыла ему позвонить. Кто это в такое время? Никто. Деньги на телефоне заканчиваются. Мелкая ложь не помеха. Когда состоится следующая аудиенция? Завтра вечером, но я сказал им, что поеду к родителям. Правда поедешь? Да, нужно набраться смелости. Я буду скучать, опрометчиво говорю. То есть... то есть чисто подружески. Я тоже подружески. В долю секунды наши взгляды встречаются, и в этот миг наши глаза говорят за нас все. А потом Рикардо выходит. Остаюсь сидеть за столом, прислушиваясь к своему сердцу. Мне и грустно, и горько, но голова у меня... «Ясно. Теперь я точно знаю, чего хочу». Утром, придя на работу, замечаю, что Андреа нервничает. Всеми правдами и неправдами стараюсь его избегать. «Кьяра, можешь зайти ко мне на минутку?» Захожу и закрываю дверь. «Нам нужно серьезно поговорить. Я слушаю. Ты играешь в какую-то игру, я тебя не понимаю». «Прости», смотрю на него с недоумением. «Вот видишь, опять...» Стоишь на своем, будто хочешь меня спровоцировать. По правде говоря, нет. Пожимаю плечами. Кяр, я не знаю, что еще придумать. Я хочу понять, неужели я для тебя ничего не значу. Приглашаю тебя на ужин, даю ключи от квартиры. Ты остаешься у меня ночевать, и я даже не прикасаюсь к тебе. Я отношусь к тебе, как к фарфоровой вазе, от тебя совершенно безразлично. Ты... Если ты утратила ко мне интерес... Все, я сдаюсь. Нет... «Просто не в этом дело. Я тебе говорил, что у меня сейчас сложный период в жизни. Да, но я чувствую себя полным идиотом. Я теряю время на ухаживание за девушкой, которая меня отвергает, но которой нравится, что за ней бегают». Тон разговора не предвещает ничего хорошего. «Ну, после всего того, что случилось, я считаю, что нужно взять паузу и все обдумать. Это нормально. Ты недавно развелся, у меня тоже свои проблемы». «Да, но при чем тут это?» Я хочу знать, могу ли я на тебя рассчитывать, будешь ли ты со мной, не напрасно ли все то, что я делаю, запальчивый отвечает он. Ты хочешь сказать, что все это был фарс? Нет, совсем не это. Я хочу понять, вдруг я зря трачу время, пытаясь показать тебе, что я могу быть другим. Потому что, если это так, я лучше переключусь на ту, которая меня оценит, рядом с которой я не буду чувствовать себя, как на американских горках. Американских горках? Я тебя не понимаю, Андреа. Вчера вечером все было в порядке. Что случилось? Нет, не все. Ты ушла. Не захотела, чтобы я тебя подвез, не позвонила мне, когда приехала к маме. А сегодня, когда пришла на работу, даже не удостоила меня взглядом. По правде говоря, мне кажется, ты смеешься надо мной. Андрея зол не на шутку. Я начинаю чувствовать себя плохой девочкой. Вот именно, точно как в детстве. Умоляю, Андрея, не ругай меня, я буду умницей. Так что? Скажи, что ты собираешься делать. Ну вот он, ключ к разгадке. Когда Андрей меня отвергает, я только мечтаю о том, чтобы быть с ним. Я хочу быть с тобой, я думал, это очевидно. А, ну, ну вот. Слегка шарашенно отвечает Андрей: я просто хотел это узнать. Теперь мне можно идти? Да, то есть нет. Иди сюда, пожалуйста. Нерешительно подхожу к нему. Прости меня. Я не знаю, что со мной случилось, просто я не выношу, когда ты меня игнорируешь». Андреа прижимает меня к себе и целует. «Парадоксально, но факт. На этот раз я что-то чувствую. Доктор Фолли, перестаньте качать головой. Вы меня смущаете. Руки Андрея скользят по моей спине, забираются под майку, гладят меня по бокам, по груди. Но вот странно, я деревенею, как фонарный столб. Может, мое тело таким образом пытается мне что-то сказать? Что с тобой, ты вся напряглась? Нет». Ну, точнее, да, немного. Знаешь, я уже отвыкла. Когда научишься ездить на велосипеде, разучиться уже невозможно, правда? Боже, если ездить так, как мы тогда... Помнишь, упали? Андрей смеется. И, и, по правде говоря, офис — не лучшее место. Ты права. Теперь мы можем встречаться у меня дома. Зачем же это делать наспех? Согласна? Да, конечно. Хотя по-своему привлекательно. Ну что, вечером у меня дома? К сожалению, сегодня я не могу. У подруги день рождения, она очень хотела меня видеть. Я могу написать учебник готовых отговорок, даже не трачу сил, чтобы придумать что-то новенькое. Ладно, тогда заезжай потом. Договорились, я позвоню, когда все закончится. Хотя у меня уже начинает болеть голова.